Мэй боялась только террористов, а Элберт пытался ее успокоить. Сколько идиотов на свете! И уродов, и убийц! Ничего не происходит там, где этого ждут. Как самнамбула приближалась к нему Изабель. Он встретил ее улыбкой. Взял за руку, потом за талию. Прижал к себе так крепко, что она застонала. И сделал вид, будто собирается поцеловать. Она смотрела Джиму в глаза, на его губы. Но вид у него взбешенный. Она хотела было что-то объяснить, но зачем? Это ведь он тут ждал, он ее выследил. И задала какой-то нелепый вопрос, мол, не здесь ли он был той ночью? И оказалась явно разочарована, когда он выпустил ее из рук, отступил на шаг и расхохотался. Вот он стоит, майка в обтяжку, под ней играют мускулы на широкой груди. И опять он развернулся, бросил через плечо, увидимся. То ли обещание, то ли угрозу, и ушел скорым шагом. Филд-стрит, — прочитала на табличке Изабель, сконфуженная и разочарованная. Где-то допущена ошибка. Надо вернуться в начало, скорее отмотать историю назад, а уж потом стереть или сохранить. И то, что пустая улица, хотя и светлая, но необитаемая, Изабель пошла прочь сначала медленно, потом быстрее и быстрее на Юстон-роуд и дальше на запад побежала по Уоррен-стрит, пробиваясь сквозь людскую толчую. Торговцы газетами, торговцы ремешками, служащие, туристы. Кто-то уронил букеты цветы растоптали. Вдруг Изабель оказалась в окружении четырех школьников. Съехавшие мятые воротнички, улыбки на лицах, какой-то человек нес перед собой контрабас и на ходу задел им Изабель. Слезы боли и обиды выступили у нее на глазах. Вырвавшись, наконец, из всей этой сутолки, Она увидела, как торговка цветами вынимает последние букеты из ведер, как другая помоложе собирает ведра, одним махом выливает воду на мостовую, и она почему-то знакомой Изабель. Только стала тоненькой, даже тощей. А когда выпрямилась и обернулась, и Изабель разглядела ее лицо, рассеченное шрамом от виска до подбородка, огненно-красным и уродливым шрамом, как будто мало самой раны. Так еще и залечить не сумели меченое лицо, запечатлевшее всю злобу людскую. А может, несчастный случай понадеялась Изабель? Охваченная ужасом, она не заметила, что старшая цветочница за нею наблюдала. Та подошла с видом гневным и презрительным и, не сказав ни слова, движением руки отогнала Изабель, как гонит разинувшего рот ребенка. Покраснев от стыда, Изабель побежала дальше, Мимо каких-то магазинчиков, мимо кафе и зеленой скамейки перед входом, мимо огромной клиники для слепых. И вот уже от Якоба ее отделяет одна только улочка. И вот она, большая дверь, скованной решеткой. Глава 25 пятая. Якоб вошел в кабинет Бентхема. Держа обеими руками целую стопку папок, документов, ксерокопии, плечом закрыл дверь. Бентхем с некоторым любопытством поднял глаза. Он сидел за письменным столом и крутил в руках какую-то фигурку. «Посмотрите-ка!» «Нет, сначала положить куда-нибудь документы». И Бентхем указал вглубь помещения. «А лучше потрогайте его рукой». И протянул фигурку Якобу, но тот растерянно стоял посреди комнаты, стараясь не выронить папки. «Вон там, на секретаре, еще есть место», — распорядился Бентхем. Якоб обернулся. Верхний лист плавно полетел на пол. Деревянная статуэтка оказалась гладкой на ощупь и теплой, однако на ладонь поставить ее было невозможно. Держаться прямо Будда никак не хотел. «Вот именно!» — кивнул Бентхем. «Только пальцами другой руки, чуть подталкивая фигурку, можно добиться равновесия, но зато потом убедишься в его совершенстве. Мне подарила этого будду одна знакомая из Израиля, единственное наследство, доставшееся ей от отца» а тот был директором Восточно-Азиатского музея в Кёльне и владельцем большой частной коллекции. К счастью, вторым браком он женился на Арийке. Потому и выжил. Точнее, умер в 43-м году от разрыва сердца, а его дочь тогда была уже в Израиле. Я вел ее процесс, но проиграл. Бенхем поставил статуэтку на стол, посмотрел на якобы, кивнул в сторону, как будто в комнате еще кто-то был, подошел к секретеру и склонился над документами. Ах! «Вот оно что! Граф Хельдерф был начальником полиции и за крупную взятку позволил выехать из Германии нескольким состоятельным семейством», — докладывал Якоб. «Но договор о покупке виллы в Трептове подписал за него посредник, потому имя Хельдерф попалось мне только сейчас. С 31-го фюрер С.А. в Берлине-Бранденбурге, верно?»